знатные посетители. Однажды госпожа фон Бракель встала очень рано и испекла пирог, в который положила изюма и миндаля больше, чем в пасхальный кулич. Отчего он и вышел еще лучше? Сам же господин фон Бракель в это время тщательно выбивал и чистил свой зеленый сюртук и красный жилет, а Феликс с хрестлибой, надели самые лучшие платья, какие только у них были. «Сегодня, дети, — сказал им господин фон Бракель, — вам нельзя бегать по лесу, как всегда. Надо смирно сидеть в комнате, чтобы быть нарядными и аккуратными, когда приедет ваш почтенный дядюшка». Солнце весело и приветливо поднялось из тумана, и его золотые лучи светили прямо в окошко, В роще веял утренний ветерок, а чижики, соловьи и зяблики радостно заливались и пели свои самые веселые песни. Христлиба тихо и задумчиво сидела у стола. Она то оправляла красные бантики на своем платье, то пыталась усердно продолжать свое вязание, но сегодня это ей почему-то не удавалось. Феликс, которому папа дал рассматривать великолепную книгу с картинками, постоянно от них отрывался и поглядывал на веселую березовую рощу, где ему обычно каждое утро разрешалось досато набегаться. «Ах, на дворе так хорошо!» — вздыхал он про себя. Но когда, наконец, большая дворовая собака, по прозванию Султан, с лаем и ворчанием стала прыгать у окна, отбегая немножко к лесу и снова возвращаясь с лаем и рычанием, словно зовя маленького Феликса, и говоря ему, «Разве ты не пойдёшь в лес? Чего ты сидишь в душной комнате?» Феликс уже не мог сдержать своего нетерпения. «Ах, милая мама, позволь мне немножко выйти!» — громко закричал он. Но госпожа фон Бракель возразила на это «Нет, нет, посиди смирно в комнате, ведь я уже заранее знаю, что будет. За тобой уж, конечно, вяжется и Христлиба». А там и не успеешь оглянуться, как вы станете лазать по деревьям и пробираться сквозь кусты. Вернётесь грязные, оборванные, а дядюшка-то и скажет. Что это за противные крестьянские дети? Так не должны выглядеть бракели. Всё равно, большие или маленькие. Феликс с нетерпением захлопнул книжку с картинками и вполголоса проговорился со слезами на глазах. «Если почтенный дядюшка говорит о противных крестьянских детях, значит, он никогда не видал Фальрадова Петю или Анну Лизы Геншелей, да и всех наших деревенских детей, потому что я совсем себе не представляю, бывают ли дети лучше их». «Да уж, конечно», — вдруг воскликнула Христлиба, как будто очнувшись от сна. «А разве Шульцева Грета не прелестная девочка?» Хоть у нее и нет таких красивых красных бантиков, как у меня. «Не болтайте вздора!» — полусердито прикрикнула мать. «Много вы понимаете во мнениях почтенного дядюшки». Все дальнейшие указания на то, что сегодня как раз так чудесно в лесу, не повели ни к чему. Феликс с Христлибой должны были сидеть в взаперти. А это стало еще невыносимее!» когда пирог, стоявший на столе, стал распространять самый соблазнительный аромат. Между тем, разрезать его можно было не раньше, чем приедет дядюшка. «Ах, уж хоть бы он приезжал! Хоть бы он приезжал, — наконец, — восклицали дети, и чуть не плакали от нетерпения. Наконец раздался звонкий лошадиный топот. Подъехала карета, такая блестящая, и с такими золотыми украшениями, что дети были совершенно поражены, так как они никогда еще не видали ничего подобного. На руки отворявшему дверцы кареты егерю соскользнул длинный и высокий господин, а из его рук перешел в объятия господину фон Бракелю, к щекам которого он дважды нежно приложил свои собственные щеки и тихо пролепетал. «Бонжур, милый кузен! Только, пожалуйста, без всяких церемоний!» В это время егерь спустил на землю из кареты ещё маленькую полную даму с очень румяными щеками и двоих детей — мальчика и девочку. Всё это он очень ловко проделывал, так что все они оказались стоящими на своих ногах. Когда все они оказались на земле... К ним подошли Феликс и Христлиба. И, как их этому учили родители, схватив каждый по руке высокого худого господина и поцеловавши ее, проговорили «Добро пожаловать к нам, милый почтенный господин дядюшка». Затем они проделали то же самое с руками маленькой полной дамы, тоже сказавшей ей «Добро пожаловать к нам, милая и почтенная госпожа тетушка». Потом они подошли к детям, но остановились в полном изумлении, так как таких детей они еще никогда не видывали. На мальчике были красные шаровары и курточка из ярко-красной материи, вся сплошь покрытая золотыми шнурками и галунами. На боку у него висела маленькая блестящая сабля, А на голове была какая-то странная красная шапочка с белым пером, из-под которой робко и пугливо глядели мутные и заспанные глаза на желтоватом бледном личике. На девочке, правда, тоже было белая платьица, как и у Христлибы, но с ужасающим количеством лент и кружев, а волосы её были как-то странно заплетены в косички и собраны в остроконечную прическу а наверху сверкала блестящая коронка. Христлиба собралась с духом и хотела взять девочку за руку, но та быстро отдернула назад руку и состроила такое сердитое и плаксивое лицо, что Христлиба порядком перепугалась и отступила от нее. Феликсу тоже захотелось только поближе рассмотреть прекрасную саблю мальчика, и он за нее взялся, но... Тот поднял крик «Моя сабля! Моя сабля! Он хочет у меня отнять саблю!» Подбежал к худому господину и спрятался за его спиной. Феликс же весь покраснел и с негодованием сказал «Я вовсе не хочу отнимать у тебя сабли, глупый мальчишка!» Хоть он последние слова и пробормотал сквозь зубы, но господин фон Бракель отлично все слышал и казался очень смущенным. Он похлопал по своей куртке и крикнул «Смотри, Феликс!» Полная дама проговорила «Адельгундочка, Герман, дети ничего вам не сделают, не будьте же такими робкими!» Худой же господин пролепетал «Ну, отлично познакомиться!» И, подхватив под руку госпожу фон Бракель, повел ее в дом. За ним последовал господин фон Бракель с полной дамой, за длинные платья которой уцепились Адельгундочка с Германом. Христлиба и Феликс шли сзади всех. «Теперь разрежут пирог», — шепнул Феликс на ухо сестре. «Ах, да-да», — отвечала-то радостно. «А потом мы будем бегать по всему лесу», — продолжал Феликс. «И не будем думать об этих чужих трусливых дурачках», — прибавила Христлиба. Феликс радостно подпрыгнул, и они вошли в комнату. Адельгундия и Герману не позволили есть пирога, так как родители полагали, что их желудки этого не перенесут. Зато каждый из них получил по маленькому печенью, которое егерь вынул из принесенной шкатулки. Феликс же и Хрислиба храбро принялись за большие куски пирога которыми их наделила их добрая мама. И были в отличном расположении духа.